Глава ш е с т Пользуясь сложившимися обстоятельствами, а л и з е л ь решила не откладывать в долгий ящик их бракосочетания. Справедливо полагая, что старший сержант может одуматься и удрать в о к о ш к о конечно, он на таких маневрах еще не помышлял, просто не успев отойти от шока ночи любви. Но, как говорится, хорошие мысли приходят опоздля, и это Эльфийке было отлично известно. В общем, приведя изрядно помятого замужениха в порядок с помощью магии, одев и покормив, она отправилась с ним под ручку погулять. Именно так, под ручку, а то уж очень тоскливые нотки стали проскакивать в его взгляде. Видимо, начала потихоньку приходить осознание. Как ни странно, но пошли они к банку. Они что еще и браки регистрируют? Неподдельно удивился Виктор. почти угадал. Мило улыбнулась Ализель. В подвальных помещениях каждого отделения банка Атагат от находится зал с некоторым количеством малых с в е т и л и щ Непосредственно здесь семь. Это их дополнительная защита от нападения. Даже более того, изначально они начинали именно с них, дабы не вызывать лишних вопросов. Но это было так давно, что практически никто и не верит. Все с в е т и л и щ а действующие. Да, иначе зачем их держать? Количество святилищ зависит от местности и нужд. В главном отделении империи двадцать три, в некоторых степях всего три. Милая, а что мы вот так и поженимся? А где же красивые платья, гости, пьянка, мордобой? А кого мы приглашать на свадьбу станем? Усмехнулась Эльфийка. Попросим некромантов поднять моих родичей а богов пригласить твоих, или может тех громил, с которыми ты в таверне дрался? Но хоть п л а т ь е т о Переживу, п р о и з н е с л а Ализель и кивнула в сторону ворот банка, дескать, давай, топай. Слушай, можно интимный вопрос? Конечно, невозмутимо кивнула девица. У меня был хотя бы один шанс. Нет, с мягкой доброй улыбкой ответила она. Ну я и попал, пронеслась у него мысль. Но раз обещал, так обещал. Чего он этой ночью только не пообещал, эх. Вспомнился даже старый анекдот: ты нам не жениться обещал, мало ли чего я на тебе обещал. Но тут такой номер вряд ли прокатит. Впрочем, позориться и идти с кислой морды лица на собственную свадьбу Виктор не считал правильным. Тем более невеста к р а с и в а умна, богата, даже в какой-то мере покладиста. Такую еще поискать? Поэтому собрал свою волю в кулак, расправил плечи, втянул живот, выдвинул челюсть вперед, вперился баранием взглядом в ворота, решительным жестом подтянул к себе невесту и пошел вперед, напевая про себя мотивы в духе: "Это есть наш последний решительный бой". Бодро поздоровался с дворфами, пожелав им доброго утра, и приняв аналогичные ответы, параллельно отметив небольшие складки кожи возле внешней стороны глаз. Они явно ржали, тихо так в бороду, гады. Но ничего, он им это еще припомнит. Боковой проход, спуск по довольно просторной винтовой лестнице метров наверно е на двадцать вниз, поворот направо на небольшой площадке, коридор шагов двадцать, новый спуск уже по обычной лестнице. Еще один поворот направо, и вот перед Виктором вырастают довольно массивные ворота из какого-то необычного дерева, о к о в а н н ы е металлом. Он остановился, не решаясь их открыть, даже ему не могу. Хорошо была заметна какая-то мистическая сила, идущая от них легким туманом. Ализель чуть подтолкнула его в спину, д е с к а т ь н е р о б е й И Виктор мысленно выругавшись в самом лучшем армейском ключе, толкнул створку, дабы они с невестой смогли пройти. Странное место. Сразу от ворот ступеньки уходили круто вниз полукругом метров на десять, не меньше, но их не видно из-за густого молочного тумана. Его вообще здесь было много, очень. Виктор огляделся. Вдаль уходил зал метров тридцать длиной и восемь шириной, ну или около того. Высоту сводов не определить, так как она утопала в молочном тумане. Так, просвет в три-четыре метра виден, а все что кроме него скрыто. в е н т и л я ц и и не ч у в с т в о в а л о с ь но ощущение было такое, словно ты в свежем лесу сразу после дождя. Он пригляделся. По левую руку вдоль стены стояло семь светильников на высокой подставке. в которых горел мягкий зеленый огонь. Зеленый свет символизирует благоприятное расположение божества, то есть можно войти. Прокомментировал и не мой вопрос а л и з е л ь Вот видишь, напротив каждого светильника дверь с барельефом. Он кивнул и осторожно сделал шаг, нащупывая ногой невидимую ступеньку. Потом еще. Еще, еще. Я слышу знакомые шаги. Вдруг раздался голос откуда-то сбоку. Виктор резко остановился и медленно повернул голову на источник звука. Перед его взором на ступеньках сидел худощавый старик в довольно потрепанной одежде, хотя нет, скорее даже просто выцветший, но все еще крепкий и чистый. А вот его лицо вызывало у орлова легкий холодок, предательски пробежавший по спине и устремившийся в ноги, делая их ватными. На мгновение. Нет, конечно, он видел людей, которые лишились зрения по той или иной причине, заросшие глазницы и все такое, но тут было такое впечатление, что даже теоретически место для глаз не подразумевалось, никаких глазниц вообще. Сквозь полупрозрачную кожу хорошо и отчетливо можно было увидеть кость, ну и тонкую паутинку сосудов с капиллярами. Старый друг вполне радостно п о п р и в е т с т в о в а л а это необычное существо Ализель. Я рада тебя видеть. С этими словами она бросила ему золотую монету. Удивительно, но он ее поймал одним быстрым и ловким движением. Ты не одна. Очень интересно. Тихо произнес он, принюхиваясь к воздуху. Кто твой спутник? Мне кажется. А ты кто, чтоб спрашивать это? С растущим раздражением перебил его Виктор, стараясь гневом выдавить из себя предательский страх. Хорошо поставленный голос старшего сержанта загудел в этом подземном зале так, словно тот использовал как минимум мегафон. Видимо, какая-то магия п р о н е с л о с ь у него в голове. Это странное существо вздрогнуло и как-то съежилось под его окриком, а потом встала на своих кривых ножках и, отмахивая какие-то чудные поклоны, з а л е п е т а л а на незнакомом языке. Причем пятясь, шаги на пятом он просто пыхнул клубами тумана во все стороны, сливаясь с обстановкой. Плата принята. Вдруг раздался тихий шепот, как будто из ниоткуда: «Проходите». Куда теперь? Вон туда, указала и з я щ н а я ручкой Эльфика й на дверь с красивой женщиной на барельефе. Это святилище Ариэль. Она засвидетельствует наш союз. Продолжая накачивать себя гневом и злостью, дабы не струхнуть в самый неподходящий момент, Орлов уверенным и почти чеканным шагом направился к о входу в нужное святилище. Энергичным движением открыл дверь. И переступил через порог. Здесь внутри все было совсем иначе, чем в зале. Пахло какими-то благовониями явно цветочного происхождения. Молочный туман сюда не проникал, что открывало вид на полированные красные плиты какого-то камня, которым было отделано все: пол, стены, потолок. В глубине же небольшого прямоугольного помещения стояла бронзовая статуя женщины. выполненный с запредельным качеством, казалось, вот еще мгновение, и она оживет. Виктор так и остался стоять и с т у к а н о м завороженно смотря на статую. Ализель же вышла из-за его спины и мягкой походкой направилась вперед. Ну что же ты стоишь? Шутливо спросила она. Только что был таким смелым? Орлов вздрогнул и последовал за ней. Во всем теле чувствовалось какое-то опустошение, и чем ближе он подходил, тем сильнее у него подламывались колени. Это нормально. Глядя на него, усмехнулась спутница. Рель любит преклонение. Не каждый мужчина может устоять возле статуи, подбросила девица дров напылающую самолюбие жениха. Гнев н о в о й в о л н о й стал наполнять его тело, очищая разум от пустых и глупых страхов. А шаги становились все увереннее и тверже. Когда он подошел к статуе почти в упор, встав на одну из заранее отмеченных площадок, в его взгляде уже горел вызов. Но стоять и тупо у л ы б и т ь с я в мерцающие глаза статуи долго не пришлось. Ализель достала какой-то изящный нож. и сделала надрезы ему и себе на нескольких пальцах. Милый, возьми ее за ладонь, кивнула Эльфийка на ладони статуи а р е л ь Виктор протянул руку и коснулся и д о л а Бронза показалась теплой и приятной на ощупь, на вид такая гладкая и твердая, но ощущение от прикосновения просто вопило о том, что это все обман зрения, а там кожа. мягкая, нежная, шелковистая. От неожиданности орлов даже уставился на ладонь, пытаясь понять, что же там не так. Да нет, бронза, обычная бронза. Странно. Назовите свои имена, донесся приятный женский голос откуда-то сверху. Ализель, затянула полное имя э л ь ф и й к а Виктор задумчиво вслушивался, медленно поднимая голову. А ведь он никогда даже не интересовался полным именованием своей невесты. Тот еще женишок. Хорошо, вновь произнес женский голос. Твое имя принято. Теперь ты. В этот момент он наконец поднял голову и встретился с внимательным взглядом статуи. Да, да. Она смотрела на него так, словно была живой женщиной. а свет, что раньше едва заметно мерцал у нее в глазах, сменился уверенным и мощным потоком, словно вместо аварийного освещения включили дневное. э т какие два глаза прожектора. Хотя нет, от вида этого света он не слеп, просто фиксировал сам факт буквально жиженого света у нее в глазах. Очень необычно и необъяснимо для него. Вот на ее губах появилась едва заметная усмешка. Ты не ожидала тебя здесь увидеть, п р о и з н е с ла с т а т у я Впрочем, раз пришел, то я приму твою клятву. Он з а в и с э т а богиня явно что-то знала. И ему вдруг захотелось спросить о том, как он сюда попал, зачем и так далее. Столько вопросов. Но мысли никак не хотели собираться в хоть какие-то внятные формы, а время шло. Имя, назови свое имя, тихо прошепела Ализель. Не раздражай богиню. Виктор Иванович Арлов, кратко р а п о р т о в а л он. По сравнению с Эльфийкой, разумеется. Хорошо. Едва заметно кивнула статуя. Я принимаю вашу клятву. После чего ее голова и лицо вернулись в изначальное состояние, а свет снова стал слабым, мерцающим. н о в о я в л е н н а я супружеская пара отошла на несколько шагов от статуи и бесильно уселась на теплые каменные плиты. А как же Плата? Или тот золотой она и есть? Золотой является сам факт нашего союза, а тот золотой требовался для входа. Золотой? Каждый дает столько, сколько может. Бедняк, желающий обратиться к богам, вполне может обойтись медиком. Да, тут явно не маги делами заправляют. Усмехнулся Виктор. Гнев потихоньку уходил, оставляя возможность страху вновь завладеть им. И что теперь? Как мы узнаем, что пророчество начало действовать? Я не знаю. Покачала головой его супруга. В любом случае, нам нужно в столицу королевства, а там видно будет. Ты знаешь, мне показалось, что она что-то знает о том, как и зачем я сюда попал. Возможно. Боги много всего знают, но не спешат этим делиться. Кстати, а у бога Локи тут есть храм? Я у тебя уже спрашивал. Нет, у него вообще нет храмов, по крайней мере, известных мне. Можно поискать древние алтари, но не стоит. Слишком он непредсказуем. Ты вообще, пошли отсюда. Гостеприимство богов не безгранично, и вряд ли ей интересны наши досужие разговоры. Худощавый мужчина сидел в легком плетеном кресле и едва заметно покачивался. Думая о чем-то своем. Полагаю, ты видел это? Раздался слегка взволнованный голос внезапно м а т е р и а л и з о в а в ш е й с я фигур Орели. О да. Но ты сама виновата. Нужно было за языком следить. Или ты думала, что я взял первого попавшегося парня? Так он что, правда тот, кем его считают? Внешность бывает так обманчива? Что за глупые вопросы? Не ты ли приняла клятву крови от него? Сам же знаешь, что она запечатана. Остановиться по к р о в и т е л е м неизвестно кого, я не желаю. Как знаешь? Безразлично пожал плечами Локи. Как говорится, не очень-то и хотелось. Сволочь ты! Как меня только не называли! Небрежно отмахнулся он от ее обвинения. И кстати, ты пропустила самый сочный момент, как он на бедного цере гаркнул. Просто песня. И тот не стал огрызаться? В какой стати? Поначалу мне показалось, что вообще чуть в обморок не упал. Сама подумай, сколько тысячелетий прошло. Понятно, фыркнула Ариэль. Ты в курсе, что он ищет встречи с тобой? ц а р и Виктор, да. И мне кажется, что нам с ним пора пообщаться. Прямое вмешательство? Разговор, просто разговор. Причем я не стану представляться. К тому же с тобой он уже пообщался, а то, что ты не пожелала этим воспользоваться, не моя проблема, ведь отошла от стандартных ритуальных фраз. Кто тебя за язык дергал? Хорошо, сквозь зубы бросила Ариэль, но только один раз. Я буду следить, не вздумай м у хлевать. Но ну что ты? Когда я тебя обманывал? Лучше вспомни, когда ты играл честно. Фыркнула Ариэль и удалилась. А худощавый мужчина еще долго сидел, и, с блуждающей улыбкой смотрел в пустоту. Прошло несколько часов, прежде чем он растаял, а на дороге примерно в пяти километрах от а н к а р о к а появился ничем не примечательный всадник. Он спокойно рысью достиг ворот, честно оплатил въезд и направился в упитанного пони устраиваться на постой. Виктор проснулся. Я ощутил прижатое к себе тело супруги, такое нежное, такое приятное. Дурные мысли, попытавшиеся было ворваться в голову, отступили на второй план. Неужели она серьезно станет его супругой и все это не очередная игра? Но нет, богиня-то вчера была вполне настоящая. А с такими вещами шутить как-то не с р у к и Он чуть прикусил ее за длинное ушко, отчего она довольно замурчала, словно кошка, и постаралась по лучше устроиться в его объятиях. Нахлынули воспоминания о сексе. Странно, вроде бы ничего необычного, все как всегда, только много и долго. Но в голове витали только мысли о каких-то гиперболизированных ощущениях: сильные, яркие, мощные. на несколько голов превышающие все лучшее, что было у него раньше, а главное всю ночь как заведенный. Виктор был полностью уверен в принципиальной невозможности такого явления. Опыт-то был, и назвать себя слабым или невыносливым он никак не мог. Но да уж магия жизни сильная штука, думал он, прислушиваясь к дыханию супруги, супруги. Боже, в той жизни там по ту сторону этой проклятой пещеры мало какая особа смогла бы его так быстро и ловко развести на брак. В сущности, раньше тридцати пяти сорока он не собирался даже задумываться о таких вещах, а тут не как р е б е н к а конечно, но у него действительно не было шансов. Это древнее коварное чудовище оказалось слишком опытно и могущественно. Однако Ализель уже не спала. Минут пятнадцать понежились в объятиях друг друга, привели себя в порядок, оделись, пошли завтракать. Ведь первый прием пищи с з а д е н ь это именно завтрак вне зависимости от часов. В зале таверны было тихо и спокойно. Немногочисленные посетители спокойно кушали что-то обдумывая. Пока исполняли заказ, Виктор приобнял свою новоявленную супругу. и заглянул ей в глаза. Поразительно, она даже смотрит теперь иначе, как-то мягче и теплее. Орлов прислушался к своим ощущениям. Ализель была красивая и стройна, но не как роковая женщина, вызывающая бешеную страсть. Нет, скорее как нечто ангелоподобное и утонченнымими мимишное. Он понимал, что внешность обманчива и эта женщина хитра, коварна и смертельно опасна, но думать об этом не хотелось. Вы позволите? Вкрадчивый голос незнакомца вырвал Виктора из задумчивого с о з е р ц а н и я супруги и ее прямо таки божественных золотых глаз. Да, конечно, чуть мотнув головой, дабы сбросить наваждение, ответил Орлов. Гость с виду был вполне обычным, худощав, довольно типичный для местных внешности. Разве что одежда чистая, словно он надел ее всего несколько часов назад. Немного пыли и все. Подозрительно. Ну и рыжий, таких тут мало. Я в городе проездом узнал, что тут остановилась такая удивительная пара, как вы. и посчитал своим долгом засвидетельствовать вам свое почтение. А террасы с о л н е ч н а я Эльфика, й это так необычно и красиво. Вы прекрасно смотритесь. А что уже весь город с у д а ч и т о нашей свадьбе? Конечно, это главная новость. Дварфы уже успели пустить сплетни по секрету, разумеется. Очень необычная свадьба еще долго будут обсуждать. Понятно, кивнул Виктор и скосился на супругу, которая молчала и с некоторым напряжением рассматривала незнакомца. Ясно, пронеслось в голове у Орлова. Начинается. Вы не против, если я угощу вас вином? Вином? – переспросил Виктор и постарался вглядеться в гостя. Худощав, правильные аристократические черты лица, густые огненно-рыжие волосы. тонкие губы разошлись в услужливой, но явно хитроватой улыбке. Какое-то странное, практически звериное чутье, выплывавшее из глубин подсознания, стало вызывать давно забытые картинки в памяти. Отрывки текста, звуки. Казалось, что он смотрел в глаза своего собеседника целую вечность, но на деле прошло несколько ударов сердца. Так вот ты какой, северный олень. отметил Виктор. Сам же поинтересовался. Так вы путешествуете? Еду по делам, хотя не спеша. И от того можно сказать, что путешествую. А много ли легенд слышали? Изрядно. Кивнул гость едва заметно, напрягшись. Тогда, может быть, вы сможете нам помочь? Дело в том, что мы с супругой поспорили о том, как выглядело одно животное давно канувшее в вечность. О, я многих таких наслышан. С р а д о с т ь ю вам помогу, если это будет в моих силах, ответил рыжий гость, но явно не расслабившийся напротив, как будто сгруппировавшись. О ком пойдет речь? Слейпнер. От этого слова он вздрогнул. Восьминогий конь. Мне кажется, что у него ноги срослись попарно, и с виду он был обычным конем, только очень крепким. А супруга полагает его чуть ли не с о р о к о н о ж к о й Очень интересный вопрос, произнес гость пристально и с каким-то вызовом глядя на своего собеседника. Но правда в том, что это обычное прозвище. Мальчик просто очень быстро бегал. Да и сами подумайте, какая бы женщина его согласилась рожать. Поговаривают, что его отец отличался особенной любви обильностью и охаживал не только смертных и богов, но и разных животных. Навет, наглый навет. А откуда же тогда легенды, будто на с л е й п н е р е верхом ездили? Соедините в одном сосуде невежество и самомнение истинно божественного масштаба и легко получите и не такие бредни. И мировой змей – это тоже прозвище. Конечно. Он имел наглость ловко примерять стороны в самый неподходящий момент. Очень неудобное качество, когда ассы на п и л и с ь и хотят подраться для развлечения. Примитивные д и к а р и Что я могу сказать? Пожал он плечами. О чем вы говорите? Наконец не выдержала Ализель, слушая этот диалог с не скрываемым удивлением. Сам представишься? Поинтересовался Виктор. Как-то неприлично, не по статусу. Локи, коротко бросил Орлов. а л ь ф и й к а побледнела, крепко сжав руку мужа под столом, но самообладание сохранила. Все-таки несколько столетий в роли верховной жрицы сказывались. Это он, дитё техногенного века, воспринимал богов просто как один из видов разумных. А её бедная головка сейчас испытывала очень серьезное потрясение. Ну же, девочка, не пугайся. Мы просто вспоминали старые добрые времена. Заметил рыжий мужчина с улыбкой, а его глаза на пару мгновений подернуло п о в о л о к о й той самой, возникающей при самых сладких и любимых воспоминаниях. А как ты убежал? Или это все же глупая легенда? Только не бросайте меня в терновый куст, е х и т н о заметил собеседник. То есть ты смог разорвать свои путы, конечно, но этим болванам о том знать было не нужно. Правда, ваш мир пришлось покинуть, хотя я до сих пор туда заглядываю из любопытства. Позволю вопрос по существу. Я на него не отвечу, таковы правила игры. Хм, я смогу когда-нибудь вернуться? Кто знает? Пожал он плечами. Я не провидец. Сейчас ты слабый юн. Кто знает, что будет в будущем? Может быть, ты погибнешь, а может, обретешь силу и влиятельных друзей. Одно могу сказать точно: О родных своих не думай. Даже если ты когда-нибудь в тот мир и вернешься, они все равно давно будут мертвы. На обретение могущества нужны столетия, а простые люди в том мире, практически лишенном магии, долго не живут. Старость неумолима. Хоть что им написали, что ты погиб, спасая солдат своего отделения. Тело обнаружить не удалось, так как завал был очень сильный. Это все, что ты хотел узнать? С хитрой улыбкой поинтересовался Локи. Я тебе нужен для чего-то, не отрицай! Перебил было открывшего рот Бога Виктор. Иначе бы не пришел. На что я могу рассчитывать? Могу ли я обращаться к тебе за поддержкой? Полагаю, что впереди меня, нас с супругой ждут серьезные испытания, и совет такого умного божества, как ты, мне будет очень полезен. К сожалению, я вынужден отказать. Хоть мне и л е с т н о такая оценка, нечасто эту сторону моего характера замечают. Правила игры они самые. Пока это единственная наша встреча. И новых не предвидится. Возможно, в будущем. Развел он руками. Впрочем, я засиделся, меня уже зовут. Приятно было познакомиться. Произнес Локи и растаял в воздухе, как призрачная дымка. Ну вот и началось. Усмехнувшись, произнес Виктор, обращаясь к супруге. Надеюсь, ты не собираешься спешить и делать необдуманные поступки. Нужно завершить подгонку доспехов и дождаться каравана. Это все может быть простой провокацией. Разумеется.